«Значит, говоришь, взялись за нас?» – как можно мягче спросил Ясенев, надкусывая кусок пирога. Он старался говорить мягкой, душевной, легкомысленной улыбкой, чтобы смягчить и немного расслабить своего друга, ныне уже не действующего директора завода, Осипова Ивана Николаевича. Иван явился без звонка, поникший, крайне подавленный, даже не поздоровался, только когда сел за стол, сказал – «За нас, вроде как, взяли из дружок». И вот сейчас, будто не слышал вопроса, опять угрюмо молчит, уткнувшись носом в чашку с чаем. «Конечно, крайне неприятно, когда тебя вот так сбрасывают с места, на котором более-менее сносно сидел почти 20 лет. Да к тому же считалось, что Иван дослужился до директора, начиная с простого рабочего. Но ведь могло быть и хуже». У Ушляк Ухабов мог пустить компромат высшей инстанции, и тогда уж точно проблем хватило бы до конца жизни. А так всего лишь позор. Конечно, крупный позор, но без суда, следствия и терок с администрацией. Тварь, а! Тихо выругался Осипов, ударяя щелчком по ушку чашки. Ругательство относилось не к другу, и даже не к Николаю Ухабову, а к той, что помогла этому ужу собрать компромат. Она заявилась после того, как Иван Николаевич, уже лежа перед телевизором в доме, что снял на время курорта, заметил чупа-чупса. Долговязый головастик промелькнул под окном под вечер. Зачем промелькнул тогда было непонятно, но теперь ясно. Чтобы убедиться, что объект именно здесь. Затем, спустя примерно полчаса, явилась она. Женщина лет 30, Представилась Анастасией. — Здравствуйте. Мы с вами временные соседи. Вы вроде как собираетесь купить этот домик? «Нет — Нет. — неожиданно скромно для себя вымолвил А что? — Вы, наверное, еще думаете. Прелестница кокетливо улыбнулась, поблуждала взглядом по комнате. — Да, хороший домик. И участок хороший. «Самое главное, удобный. Давайте я приду завтра, поговорим, а то вы, наверное, еще не освоились в этом южном климате». «Да», — с волнением потирая предательски покрасневшее лицо, ответил Иван Николаевич, — «давайте завтра, а то я правда некий контуженный сейчас. Мы ж северяне, и сейчас у нас сыро, зябко, а тут юг, жарень. Завтра будем рады вас видеть, барышня». «Как вас звать величать?» «Анастасия. Или Настя. Как вам удобнее?» «Анастасия. А я Иван Николаевич. Но можно просто Иван. Как вам удобнее?» «Наверное, Иван Николаевич». Неожиданно серьезно, очень серьезно для жеманной кокетки ответила Настя. «Ну, до завтра». Анастасия пришла на следующий день под вечер в полупрозрачном коротком платье, еще больше подчеркивающим ее грациозность и совершенство форм. После приветствия директор предложил женщине чаю, Анастасия не отказалась, но почему-то попросила Ивана Николаевича самому приготовить кофе. «Ну а чего?» После неприятной заминки Осипов заставил себя натянуто улыбнуться. «Правильно говоришь, Анастасия, раз ухаживать за дамой, так и кофеек варять». Я, знаешь, тоже растворимый не очень люблю. Просто по делам получается варить некогда. Вы, наверное, учредитель. Что-то вроде того. Просто директор. Директор завода. Всего лишь? Всего лишь! Глядя на сочувственно улыбающуюся красотку, директор рассмеялся. Да я себе больше скажу. Я директор завода в селе. Село не маленькое, но всего лишь все равно. «Ладно, смех это добрый, но пойду заварю кофеёк даме. Или чего покрепче желаете?» По даме было видно, что она не против чего покрепче, но пока вынуждена поскромничать, поэтому пришлось идти варить кофе. После кофе последовало очередное напоминание о напитках покрепче. Анастасия, как и ожидалось, была не против. Теперь Иван Николаевич понимает, почему он уснул прямо в кресле, после второй рюмки Бастона. Впрочем, это было почти понятно еще тогда, когда он, проснувшись посреди ночи, обнаружил свой ноутбук валяющимся на кровати в раскрытом виде. Иван Николаевич пересказал другу все подробности этого свидания с неудачной и совсем невкусной концовкой. Барин сокрушенно покачал головой. Посидел в скорбном молчании с полминуты, потом допил чай. Медленно встал из-за стола, прошелся взад-вперед, снова сел за стол. Часто кивая, сказал другу. «Да, ты прав, нас ведут. Эта Анастасия ко мне тоже заходила. Только дальше порога я ее не пустил. Показалась мне сразу аферисткой. Знаешь, она какая-то строгая для проститутки». «Нет», — сдерживая нахлынувший гнев, буркнул бывший директор, — «Я тоже, знаешь, разбираюсь в лялях, просто была не в настрое».